Глава д е в я т Не хватает воздуха. Хочется снять шлем или поднять лицевой щиток, но понимаю, это будет не самое дальновидное решение. Впрочем, з а н г х е м у похоже даже хуже, чем мне. По нему будто стадо гиппопотамов пробежало, а затем асфальту укладчик проехал. Тем не менее, созидающий первым из нас пришел в себя, собрался силами и, с с о р в а в ш и м с я с губ стоном, принял с и д я ч е е положение. После чего п о т р я с головой, словно прогоняя звон в ушах. Я же хочу просто закрыть глаза, сорвать мотошлем и лежать так, не вставая, вечность. Но нельзя. Что это во имя творца было? прочистив горло, шепчет Сэнс. Прорыв. За меня отвечает Майя. Странный прорыв. Потирает виски Занкхэм. Странный. Словно эхо подтверждает девушка Рейк. Дайте две-три минуты отдышаться. Мое усталое сопение полностью отражает физическое состояние. Я бы помог. Через силу улыбается созидающий, если бы мог. Он опять трясет головой. Мне бы кто помог сейчас. с э н с с удивлением смотрит на свои ладони. Вот это приложило так приложило. Энергетика почти на нуле, будто штормом все смыло темным. Потрясение з а н г х е м а столь велико, что он не смог удержать привычного отстраненного выражения лица, и в его глазах мелькнул нет не страх, но что-то близкое черным штормом. Тоже п о ч у в с т в о в а л а будто небо упало на плечи, и в ушах, словно смех ч е й т о жуткий, до сих пор его слышу, по коленям Майи пробежала дрожь. Небо на плечи, сжав зубы, с о з и д а ю щ е й распрямляет спину. И садится в позу лотоса. Видно, столь простые и привычные движения даются ему нелегко. Очень точное сравнение. Но я смеха не слышал. Только такой груз навалился, словно и правда Атлант решил переложить свою ношу на меня. Да и по ауре ощущение было, как наждачкой по стеклу, рывками так его передернуло. Лежу, слушаю, собираюсь силами. Праны почти нет. Ее так мало, что не хватит даже в проекцию перейти. И это в купе с общим энергетическим истощением сказывается на моем физическом состоянии далеко не лучшим образом. Как же мне повезло, до сих пор не верю. А также повезло всему этому миру, что в прорыв не вышел жнец из масс эффекта и не начал свою жатву, или кровавая луна из дедспейса не запустила процесс схождения на всей планете. или не вылез из моря к толху, или дохватило да бы и Дарта ни хулуса из той же далекой далекой, способного осушать жизнь целых миров в угоду своей жажды. Или можно повторять почти бесконечно. От таких м ы с л е й меня передернуло. Майя п о ч у в с т в о в а в это движение подбадривающее, сжало мои плечи. Вот вроде мне не нужна сейчас поддержка, но все равно почему-то приятно от этого простого жеста. Со мной что-то не так, не в плохом смысле, просто что-то в о м не изменилось после прорыва. Как только голова проясняется, прислушиваюсь к своим ощущениям. Вот оно. Прана восстанавливается быстрее, чем раньше, почти на треть быстрее, будто кто-то или что-то вливает в меня дополнительную энергию, но не могу определить источник вливания. Возможно, это как раз то, что имел в виду голос: мир поддержит тебя. Хорошо, если так, очень хорошо. Но тогда ведь получается, что возможно и обещания т е м н о й и с в е т л о й колонн были не искушениями прорыва, а я реально отказался от невероятных сил. Нет, лучше о таком не думать. Не хватает еще себя корить за принятые решения. Тем более это все уже в прошлом. Да и время нельзя повернуть назад. Даже несмотря на полученный бонус, я не оправился ни через две, ни через три минуты. Потребовалось их почти десяток, прежде чем у меня появилось достаточно сил, чтобы я смог принять с и д я ч е е положение. Спасибо за поддержку. Киваю Майе в знак благодарности. Щеки девушки слегка розовеют в ответ. Эх, немного обидно, что я в шлеме и лежал на ее коленях, не чувствуя их тепла. Вы как, маэстро? Занкхэм, пока я валялся, не терял времени. Он медитировал, но как только я поднялся, тут же обратился ко мне. Жить буду. Это я и так вижу. Смех сенса похож на карка не старого ворона. Я не смогла помочь, собравшись силами, выдает Майя с корговоркой, не обращая внимания на смех главы третьей ладони. Я старалась прорваться, но меня не пускала, выдавливало обратно. Я виновата, простите меня. Она кланяется так, что ее л о б с о прикасается с камнями. От этой сцены оторопел даже созидающий. Черт, да сколько можно винить себя во всем. Отставить р ы к а ю в ответ, но получается плохо. Я еще слишком слаб. Ты и не могла помочь. Сядь нормально. Ты рыцарь или кто? Этот аргумент на удивление действует, и девушка выпрямляет спину. Вот, так уже лучше. Маэстро, раз вы уже находите в себе силы повышать голос. з а н г х э м за столь короткое время успел восстановиться и выглядит почти так же, как при первой встрече, разве что глаза немного более тусклые. т о м о ж е т просветите нас, что произошло? Перемещение созидающего в излом что-то нарушило. Не знаю, видели ли вы сами себя в тот момент, но ваша проекция пылала как красный гигант и готова была взорваться. Повезло, что у Майи закончилась прана до того, как вы взорвались. Очень хочется пить, но пересилив себя, продолжаю рассказ. Затем, после того как вы вдвоем покинули излом, я уже собирался тоже выходить из него, но тут пространство скрутило, замкнуло в какой-то кокон, меня не выпустило в материальности, накрыло сверху прорывом, индивидуальным, личным прорывом, уточняю. Судя по тому, как ударило нас даже здесь, то всем повезло, что вы победили. Я не победил. Ответить иначе мне не позволит слово. Как так? Не проиграл и этого оказалось достаточно. Гость прорыва ушел сам. Гость? – переспросил Занкхэм. Ушел сам? Одновременно восклицает Майя. По поводу гостя это был личный прорыв, завязанный персонально на меня. Вот и получается, что то, что проявилось в изломе, вышло из моего личного шкафа со скелетами. И нет, не думаю, что вам стоит в этот шкаф заглядывать. Поверьте, не надо. Созидающий, видимо, что-то услышал в моих словах и не стал переспрашивать. Это та еще шкатулка Пандоры. Сказал и прикусил язык. А что если? Но нет, повезло. Память Изао подсказала, и в этом мире есть такой миф. Черт едва не прокололся на пустом месте. Надо быть аккуратнее. С учетом вашей специфики Сэн скивнул, видимо имея в виду то, что я реинкарнат, и мало ли какие неведомые страхи прошлого меня преследуют. Понимаю ваше нежелание конкретизировать эту деталь, и тем не менее, хотя бы в общих чертах, это важно. Темный адепт, очень-очень сильный темный адепт из мифов, в которых он покорил мир. К моему облегчению на столь вольное трактование слово никак не отреагировало. Вот же Созидающего даже передёрнул от услышанного, а вот Майю никак не впечатлили мои слова. Для девушки это был просто прорыв, который нужно было остановить, и неважно, что из него вылезло: темный адепт, чудовище, роботы, плевать. И он ушел? И что значит ушел, когда речь идет о прорывах? А теперь о важном. Вытянув ноги, я потянулся, собираясь с мыслями. Иногда к нам рыцарем излома приходит знание, просто приходит, и мы что-то узнаем, чего раньше не знали и не ведали. Это, впрочем, касается только самого излома и прорывов. Майя подтверждает мои слова коротким кивком. Мы в курсе. Глава третья ладони превратился в само внимание. Не знаю, насколько то, что я узнал, искоррёжено моим личным восприятием, но тем не менее это слишком важная информация, чтобы держать ее в себе. Мир делится на пласты бытия. Мы находимся в материальном пласте. Это не противоречит тому, что чувствуем мы, сенсы. Кивает з а н г х э м Излом не является самостоятельным пластом. Он что-то вроде мембраны, разделяющей слои бытия. Это мембрана прохудилась или что-то подобное. Одна из ее граней. И да, я понимаю, что грань у мембраны это звучит дико, но так я это воспринимаю. В общем, одна из граней мембраны пошла в разнос. Та грань, что разделяет мир материальный и пласт фантазий. Пропласт фантазий или что-то подобное мы подозревали, пока я привожу мысли в порядок. Заполняет паузу созидающий. Но вот то, что излом суть граница, из этого следует. Продолжаю я, останавливая прорыв. Мы рыцари всего лишь изгоняем то, что пришло обратно в свой пласт бытия. не убиваем, не уничтожаем, а изгоняем. Ибо фантазию не убить так просто, если это вообще возможно. То есть то, что ранее считалось, что двух одинаковых прорывов не бывает, это заблуждение. Просто фантазий слишком много, вот пока и не повторялись. Также наделенная разумом фантазия может вернуться в свой пласт добровольно, против воли прорыва. Если ей хватит могущества и сил, то сможет провернуть такой трюк. И нет. Я не узнал причину, по которой излом прохудился. На это, думаю, никто и не рассчитывал. Пожимает плечами Занкхэм. То есть мы, рыцари границы? В голосе Майи слышится намек на веселье, очень отдаленный, как далекое горное эхо. Да, можно так сказать. Киваю в ответ. И еще раз повторю: прорыв был аномальный. Прислушайся, излом до сих пор штормит. Ты не могла помочь мне, никто не мог. Поняла. Слова, просто слова. В ее глазах вижу, она продолжает себя винить. Демонстративно поворачиваюсь всем телом, к голове т р е т ь е й ладони и произношу: Я оказался на грани в этом прорыве. Очень надеюсь, все это было не напрасно и вы смогли что-то разглядеть. Времени на исследование было откровенно мало. Увильнул от прямого ответа Сенс. Мы недостойны? Или не заслуживаем ответа? Спрашиваю прямо. Наигрыв слова у меня нет ни сил, ни желания. Достойны. Просто на эту тему нам тяжело говорить. Непринято. Жду, просто жду. Майя также проявляет чудеса выдержки, учитывая ее прямолинейный характер, и тоже молчит. Находясь в и зломе, я разглядел кое-что. Никогда лично не видел ничего подобного, но меня хорошо обучали. Следы алхимии, темного искусства. Это объясняет мою слепоту. Разве алхимия это не детские сказки и страшилки? – высказывается Майя, ее глаза полны сомнения. Если бы, качает головой созидающий. Если бы. Это не сказки. В монастырях алхимию также называют п о т е р я н н о е т е м н о е и с к у с с т в о Ключевое слово, как вы уже поняли, потерянное. Оказывается, мы ошибались. Скажите наконец уже прямо, не в ы д е р ж и в ю я. Мы давно подозреваем, что на э ш е н работают темные адепты. Менторским тоном начинает рассказ з а н г х э м Многие темные выбирают криминал в надежде найти у преступников защиту или удовлетворение своих извращенных желаний. Правда в том, что они в начале своего пути очень слабы и неумелы. Мы и наши коллеги довольно легко их в итоге вычисляем и вылавливаем. Тем более их не так и много появляется последние годы, так как темный дар это что-то вроде генетической мутации сенсов, которая передается из поколения в поколение. Из-за постоянных чисток количество ветвей темного дара почти сошло на нет. Алхимия же с ней не так просто. Во-первых, она доступна только темному, светлые или же серые на нее не способны. Во-вторых, алхимия это вершина силы мастерства темного адепта. В-третьих, и в самом главном, ей нужно обучаться, перенять знания. И вот это все в корне меняет. Он з а м о л к а е т Сэнс молчит, а мне нетрудно продолжить за него. То есть н а э ш е н работает не просто темный, не просто сильный адепт, но и обученный кем-то. А с учетом того, что темный дар наследственный, плюсуем сюда передачу знаний. А также то, что монастыри считают алхимию утерянной, то получаем. Да, мы облажались. Кивает глава т р е т ь ладони на мои слова. Где-то уцелела целая н е в ы п о л а т а я ветвь темного дара, ветвь древняя, сильная и нам неизвестная. Насколько сильная и древняя, уточняю. Последняя поимка сильного темного у р о в н е м дара равного с о з и д а ю щ и м приходится на начало прошлого века. Да и то ловили не мы, а инквизиториум с применением специфических, если можно так сказать, методов. Достоверные следы алхимии же датируются не позднее конца XVIII века, так что я и правда не знаю ответа. Но вы хоть что-то знаете? Не выдерживает Майя и проявляет свой характер. Хоть что-то? Да, миролюбиво улыбается ей в ответ. Глава третья Ладони. Главное теперь мы знаем, с чем придется столкнуться. А также то, что Эшен куда сильнее, чем мы думали раньше, и немного приоткрылось з а в е с а тайны, как этому клану удается ускользать от всех поисков многие века. Вам вышлют подмогу, продолжает допытываться девушка рыцарь. Нет, конечно, похоже, Занкхэм искренне удивлен подобным предположением. Это не так работает. Не забывайте, я созидающий, и я принял эту миссию. То есть моя группа способна справиться с задачей, а вот справиться или нет зависит уже от нас самих. Он вдохнул полной грудью и договорил. Тем более уверен и Запад пришлет своих людей. Инквизиция выдыхает м а й я немного бледнее. Не пугайся, в инквизиции нет ничего страшного для обычных людей, и тем более для рыцарей Излома. Успокаивает ее с е н с Страшилки и байки о них они сами распускают. Поддерживают имидж, если можно так сказать. Но я точно не уверен в их мотивации, так как мне этот вопрос не интересен. Пожав плечами, он з а м о л к а е т Пробую подняться на ноги. Это получается, но с большим трудом. Стою, колени дрожат мелкой рябью. Давно я не ощущал себя настолько разбитым и опустошенным. Да и голова кругом идет от всей свалившейся информации. Маэстро, идти можете? Тут же спрашивает з а н г х э м Не уверен, отвечаю чистую правду. Я помогу. Сэн с протягивает руку. Это необходимо? Тут же вклинивается Майя. м а э с т р а только что в одиночку остановил прорыв. Дайте ему отдохнуть. Ну, отлично просто. Усмехается глава третьей ладони, не убирая руки. Не переживай так, все с м а э с т р а в порядке. Энергетическое истощение, не более того. А вот нить, которую я все же нащупал, становится тоньше с каждым вздохом. Да и тем, кто за воротами тоже досталось из-за прорыва, конечно, меньше, чем нам здесь, почти в эпицентре, но досталось. И они волнуются, а зайти не могут, так как я запретил. Так что важнее: дать маэстро отдохнуть или заняться делом? Все хорошо, поддерживаю сенс, обращаясь к девушке. А если подставишь плечо, так будет еще лучше. На самом деле в подобном нет необходимости, но почувствовав себя нужной, Майя тут же перестала возражать. Да и мне обнимать красивую молодую даму куда приятнее, чем опираться на жилистую руку з а н г х е м а Перед тем, как покинуть площадку, оглядываюсь еще раз. Камень под ногами до недавнего времени ровный с необычным узором, сейчас выглядит потрескавшимся и покрытым толстым слоем крошки и осколков. И на фоне этой пыли отчетливо выделяются два отпечатка девичьих ступней. Отпечатка в камне, как говорил наш старший оператор, цитируя Маяковского, гвозди бы д е л а т ь из этих людей крепче бы не было в мире гвоздей. Если бы не поддержка Майи, я бы не осилил обратную дорогу. Всего-то пройти не более т р е х с о т е н шагов, правда, по холмистой местности, но у меня ноги буквально подкашивались. Впрочем, с каждой минутой чувствовал себя все лучше и лучше. По н е м н о г у по капле, но жара эти же капли тут же выжимала из меня до суха. Мечтаю выйти в излом хотя бы на секунду, сбросить с себя ощущение тяжести. Но границу до сих пор штормит, и чтобы прорваться, надо куда больше праны, чем у меня сейчас есть. За неказистыми воротами нас, разумеется, ждали. И если п о л и ц а м р у и Нейна и близнецов было трудно что-то прочитать, то посланники герцога явно были взволнованы. Нет, они тоже пытались сохранить внешнюю невозмутимость, только получалось у них это все же не так хорошо. Все нормально, предотвращая первый порыв ожидающих, поднимает руку з а н г х е м Мы в порядке. На самом деле не в таком уж мы и порядке, но понимаю, почему он говорит именно это. Что произошло? Выходит вперед посланник герцога по имени Рок. Что это была за волна силы? Мне едва удалось сдержать своего зверя. Прорыв, отвечает Майя, локальный. Угрозы нет, прорыв устранен. Лаконично по делу и только важное, как будто она отчитывается. Впрочем, возможно, именно и отчитывается, если мои мысли о том, что этот р о к является куратором р и з в а от дома на холме, верны. Покосившись на близнецов, р о к делает акцентированный шаг в нашу сторону. Майя, маэстро, вам нужна помощь. Он вполне искренен и реально хочет помочь, если меня не обманывают чувства. Нет, мы справимся. Отвечаю за нас двоих. Во-первых, я не хочу сейчас его подпускать к Майе. У него явно много вопросов, и пусть лучше он их задаст попозже. Во-вторых, мне просто приятно обнимать девушку под предлогом того, что она меня поддерживает, и мне хочется продлить этот момент как можно дольше. Я бы даже перчатки снял, но это будет уже перебором. Возможно, это гормоны, может и так. Неважно это. Мне действительно приятна и точка. К тому же, почему я должен отказывать себе в маленьких радостях? Я остановил прорыв в одиночку, остановил. Должна же быть герою награда. Мне сейчас показалось, или чистота одобрительно потеплела. Мистер з а н г х э м вперед выходит второй посланник замка. Вы завершили обследование? Да. Хёнган т у ч о н г мертв, убит. Кажется, назвавший себя Тунком вовсе не удивлен этими словами, видимо, предполагал такой вариант давно. Безусловно, это дело э ш и н а Можете смело объединять в одно производство теракт против Ризва и это убийство. Вызывайте криминалистов. Настоятель обители не сдался без боя. Следы почищены, но вдруг удастся за что-то зацепиться. Мы подготовим для вас отчет в письменной форме и надеемся, что вы не будете скрывать от нас полученные криминалистами данные. Безусловно, кивает Тунг на слова главы третьей ладони. Это наше общее дело. С нашей стороны не будет никаких п р е п о н о в и секретов. Считайте эти слова не моими, а словами герцога. Принято, кивнул в ответ созидающий. Но мимо меня не прошло то, что он не дал р а в н о ц е н н ы х обещаний ничего не скрывать в ответ. Интересно. Нейн, поможешь криминалистам Лао Бао обследовать все в радиусе километра от поместья? Да, тут как раз по вашему профилю. Ищите любые отголоски. Руи, на тебе координация и вообще за старшую в м о е отсутствие. Отдав эти распоряжения, Занкхэм вновь поворачивается к посланникам герцога. Мне нужна машина и водитель, желательно прямо сейчас. Готов предложить свои услуги и свои колеса. Мгновенно отвечает т у н г рукой указывая на один из черных джипов. Тем более нам не помешает поговорить. Не имею никаких возражений. Кивает глава третьей ладони. Мы с вами, подаю голос и я. Майя удивлена моими словами, но небольшой толчок с моей стороны и она согласно качает головой. Это не обязательно, останавливается Занкхэм, уже сделавший первые шаги к машине. Впрочем, почему бы и нет. Мистер Тунк, вы не против? Два посланника замка переглядываются. Видно, что Рок против, но все же в этой борьбе взглядов он отступает. Леди Майя, рыцарь маэстро. Приглашающий жест рукой со стороны Тунка вполне красноречив. Наваливаюсь на девушку почти всем весом, будто мне очень и очень тяжело. Это ее отвлекает от р а с с п р о с а в котором сейчас совершенно точно не самое лучшее время. Мое решение ехать вместе с изидающим объясняется довольно просто. Я пока не хочу разговаривать с мистером Роком, потому как к этому разговору надо подготовиться. А что такое общение состоится, не сомневаюсь. Так как уже вполне очевидно, что он куратор Рейгов от лица герцога, и так как я вступил в рисфофициально, то более тесного знакомства нам точно не избежать. Не то чтобы я был против этого знакомства, нет, но попозже. Да и скоро здесь будет толпа народа, криминалисты, полиция, следователи, а я и так весь сопрел, и наверняка от меня несет потом. Как Майя не морщится от моего запаха, не знаю, железная у нее выдержка, видимо. н у и, разумеется, мне просто любопытно проследить за действиями созидающего и послушать из первых рядов разговор з а н г х е м а и мистера Тунка будет, возможно, не лишним. А то, что Сенс не будет стеснен нашим присутствием, для меня очевидно. Заодно и посмотрю, насколько будет откровенен посланник герцога с такими слушателями, как рыцари Излома. Это тоже может намного и намекнуть. Маю я потащил с собой по той причине, что не хочу оставлять ее на растерзание Року, который наверняка будет доводить девушку распросами. Нет, я все понимаю, работа у него такая, но пусть эта работа немного подождет. Пока мы медленно идем, Занкхэм и мистер Тунг терпеливо ждут. Двери в джип открыты, но они не спешат садиться. Пройти всего шагов тридцать. Не переигрываю ли я? Уже собрался выпрямиться, как внезапный посторонний шум привлек мое внимание. Судя по реакции остальных, они тоже услышали характерный звук покрышек по песку и незабываемый шорох мощного электромотора. Неужели криминалисты прибыли так быстро? Но нет, это точно не они. Из захолм а на огромной скорости вылетает спортивный двухместный суперкар характерного ярко-красного цвета, местный аналог Феррари. Визг тормозов столь раздражающий, что у меня начали ныть зубы. Спортивное авто каким-то чудом успевает затормозить. Всего в паре миллиметров от бампера полицейской машины. Водителя мне не видно, вижу только пассажира. Седой молодящийся мужчина за пятьдесят крепко пристегнут в кресле, его глаза закрыты, а голова безвольно болтается. Он явно находится без сознания. Левая водительская дверца открывается, подобно крылу бабочки, и из машины красивым киношным перекатом выпрыгивает темная тень. Блеск двух револьверов крупного калибра на солнечном с в е т у сильно диссонирует с черной рясой и массивным бронзовым крестом на груди незнакомца. Не двигаться! От этого голоса душа сама уходит в пятки. Есть в нем что-то потустороннее. Дула револьверов смещаются, и оба теперь целят в з а н г х е м а Тебя это касается в первую очередь, мальчик. Краем зрения замечаю, как бледнеет Тунг, а р о к вообще плавным движением прячется за свой джип. Полицейские потянулись к о бурам, но тут же упали без сознания. Нейнаруи стоят реально урани в челюсти, а вот близнецы. Стоп, откуда у них автоматы? Где они их прятали все это время? Кто призывал т ь м у Незнакомцу в Рясе, кажется, плевать на оружие в руках Лао и Бао, да и на всех остальных, впрочем. Его внимание полностью сосредоточено на с о з и д а ю щ е м Излом. А можно мне свалить из этого дурдома?